Глава 25. Провокация. Эпиграф. Если вы хотите узнать подлинные чувства человека, всегда стоит его спровоцировать. Уинстон Грехем. Проводив девушку на такси до ее мастерской, которая одновременно являлась и домом, я пешком отправился к своему ангару, параллельно отслеживая все, что происходит в моей секции. Поэтому когда два наемника возникли на моем пути неподалеку от моего ангара, неожиданностью для меня не стало. Встреча, которая должна была выглядеть внезапной, для меня произошла, когда я выходил из очередного коридора. Столкнулся с одним из наемников в буквальном смысле. Меня бесцеремонно оттолкнули от себя, но я смог удержаться на ногах, внимательно отслеживая действия обоих. «Ты куда прешь, молокосос?» — произнес тот, кто столкнулся со мной. «Вам чего? Дороги не хватает!» — решил я сразу обострить конфликт. «Да ты вообще разбух! Тля станционная!» — рыкнул тот в ответ. «А ты себя-то в зеркале видел? Давно на омоложении был, дедуля!» — ответил я, внимательно наблюдая за обоими. «Мой оппонент сделал резкий рывок ко мне, от которого я и не стал уворачиваться». Схватив за горло, он поднял меня на полметра и припечатал к переборке. «Слушай, малявка, повторю только один раз. Если я еще раз увижу тебя рядом с Кэтрин, то тебе не поздоровится, и даже медицинская капсула не поможет», — произнес он. «А теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты ставишь меня очень аккуратно на место и приносишь свои извинения» после чего никогда рядом с собой я вас обоих больше не вижу. «Иначе?» — сказал я, не договорив. «Иначе что?» — передразнил меня Верзила. «Иначе твои кишки от пола будет отскребать твой напарник!» — сказал я, показывая небольшой пульт, зажатый в левой руке, на котором мигал красный сигнальный огонек. Очень медленно мой оппонент посмотрел вниз, после чего очень аккуратно поставил меня на место и отступил на метр от меня. «Слушай, парень, ну, пошутили мы немного. Это же не повод для конфликта. Ты только не вздумай нажать эту штуковину. Мы ведь реально только припугнуть хотели. Нравится мне девочка, но это не повод для таких действий. Тем более за меня в любом случае придут мстить и тебе после этого не жить. А теперь слушай меня». Я не позволю никому указывать, что мне делать, а что не делать. И свое право я буду отстаивать всеми доступными способами. Если потребуется, я сравняю отряд с частью станции. И ничего вы не успеете сделать. Сейчас там два робота укладывают взрывчатку прямо вдоль силовых линий. Если ты хочешь обострить конфликт, я не против. Пусть потом доказывают, что взрыв произошел не у вас а там наверняка найдется чему сдетонировать. Как у вас принято, каждый из отряда готов ответить за действия своего товарища. Вот и ответят», — сказал я, доставая второй пульт. «Слушай, ну мы действительно просто хотели пугнуть. Давай не будем делать резких движений. Ну немного перегнули, с кем не бывает», — произнес его напарник, медленно отступая в сторону и опуская руку к пистолету, висящему на его поясе. «Да не вопрос, лови!» — сказал я и кинул ему пульт от мины, которую я умудрился прицепить при нашем столкновении ему на броню в районе живота. Сам при этом я, как ни в чем не бывало, отправился в свой ангар, наблюдая в камеру, расположенную на спине, что предпримут мои противники. Второй, поймав небольшой пульт, достал пистолет и, направив его мне в спину, произнес «Ну все, щенок, тебе конец!» «Теперь я тебя буду долго и вдумчиво бить. Стоять, я сказал!» Я медленно повернулся и продемонстрировал ему второй пульт, после чего спокойно сказал. «А ты уверен, что я отдал тебе именно тот пульт, который от мины на твоей броне?» Тот с удивлением уставился на свой пульт и на мину, прицепленную на его броню, которая продолжала помигивать индикатором активности. Тут его напарника сотряс смех, и он с трудом произнес. «Этот молокосос тебя сделал. Пора тебе на пенсию, внуков нянчить». «Я бы так сильно не радовался, а то вдруг мина на твоей броне сработает раньше, чем на броне твоего дружка», — сказал я, разворачиваясь и наблюдая в камеру, как тот стал крутиться на месте в попытках найти несуществующую мину. Дойдя до конца коридора, я крикнул. «Спасибо за представление, клоуны! Это была шутка!» «Наверное. То, что они изначально решили меня припугнуть и не планировали стрелять, я понял сразу после нашей стычки. Если мои подозрения подтвердятся, то скоро мне нужно ждать гостей. Задерживаться я не стал, так как мне уже привезли медицинскую капсулу, да и жилой модуль уже смонтировали. Нужно было принять работу и оплатить остаток за него». Пока я принимал модуль, рабочие приступили к монтажу капсулы. Работали они спорно и управились за полчаса, после чего при мне провели ее полную диагностику и чистку. Подписав акты приемки, я распрощался с гостями. За это время я проверил работу монтажников сигнализации и охранных систем. Работа им было еще на сутки, но главное, что они закончили монтаж необходимого оборудования в моем ангаре. Активировав все возможные охранные системы, я занялся поиском установленных жучков. Как я и ожидал, их установили работники медицинского центра. Просмотрев камеры видеонаблюдения, я еще раз обошел все места, где были сотрудники этого центра, и нашел еще один жучок на самом входе в ангар. Удалив их все, я занялся медицинской капсулой. Уже зная общее устройство, я не стал вскрывать панель управления, Разобрав часть обшивки внутри капсулы, получил доступ к панели изнутри, тем самым не нарушив специальной пломбы. Первым делом я установил свой кристалл памяти, специально сломанный, на запись всех процедур. Теперь никто не сможет узнать, что и как я изучал. Затем я вынул все картриджи и заменил их на доставленные мне по почте. Это я сделал, чтобы никто не понял истинного расхода. А они все имеют индивидуальный код обезопасив себя на будущее от ненужных вопросов. Загрузив последовательно ряд баз, я улегся в капсулу и собирался провести там первые 8 часов с перерывом на 1 час. Я уже нашел выход, как сократить время между процедурами. Изучать я решил последовательно все базы, поднимая их равномерно, так как низкоранговые учились намного быстрее. Улегшись в капсулу, я погрузился в учебный процесс. База наемников. Арендованный ангар. В небольшом помещении собрались 7 человек, 5 руководителей отряда и 2 наемника, которых пригласили для доклада. Разговор начал глава отряда Орлов. «Докладывайте, как прошла воспитательная операция». Оба наемника переглянулись и тяжело вздохнули, после чего самый молодой ответил. «Мы провалили операцию. Юнес нас обыграл по всем статьям. Пришлось привлекать Толстого, чтобы разминировать Рика». Тут в разговор вмешался виновник разговора. «Босс, разрешите, я его прессану по полной. Этот щенок насмехался над нами, такого спускать нельзя». «Давайте запись, чего вы там учудили», — сказал глава. После просмотра пятиминутного ролика все сидящие за столом руководители отряда с трудом сдерживали свой смех. «Да, такого я от вас не ожидал. Может, действительно тебе пора на пенсию? Что скажешь, Рик?» — спросил Орлов. — Петр Степанович, да ему просто повезло. Дайте еще шанс. Я из него отбивную сделаю. Заявил Громила. — Ты помнишь Грега? Сколько проблем с ним было, пока мы не отвадили его от принцессы. — Забудешь тут, — ответил он, потирая правую руку, которую даже медицинская капсула не смогла полностью вылечить. — Ну так посмотри, что с ним сделал этот пацан. — Тут же на столе сформировалась голограмма и началась трансляция стычки молодого парня с одним из посетителей бара. Когда трансляция закончилась, Рик ответил «Это похоже на приемы звездного десанта, только откуда пацану их знать?» «Вот и я про то же. Да и в самом начале видно, что он не умеет драться. Его робкие попытки увернуться от ударов. Такое сыграть невозможно, хотя задатки у парня неплохие». Он видел удары до того, как их наносили, а это многого стоит. Что удалось накопать по нему? Спросил глава. Пока есть только одна версия, но слишком уж невероятная. Недавно на станцию прибыл грузовоз, пропавший больше чем полвека назад. Так вот на нем прилетел парень, по внешним данным, очень похожий на наш объект. Только тут очень много вопросов. Во-первых, грузовоз прилетел в систему при неработающем эскине что практически нереально. Но осмотр вел лично Громов старший с двумя экспертами. Так вот, там использовалась интересная схема с квантовыми процессорами, которые заменили сломанный скин. Корабль совершил обратный прыжок по старым координатам и две недели добирался до станции, так как точка выхода сильно сместилась в пространстве. После этого он связывается с Громовым-младшим и оформляет корабль на себя с продажи его. В тот же день в гостинице, где ему арендовали номер, произошел взрыв, зафиксированный СБ как несчастный случай. Только вот сам Громов-старший думает, что это орден. Нам удалось получить видео с его участием, где он говорил об этом не скрываясь. Данные ДНК нам получить не удалось, и они также отсутствуют в базе станции. В архив СБ станции нам, понятное дело, доступ не получить. Теперь, что касается нашего объекта. По документам, он попал на станцию за две недели до теракта, но за эти две недели он нигде не засветился от слова «вообще». Мы провели проверку 60% записи с камер, и ни на одну он так и не попал. А вот в день теракта он внезапно появляется и засвечивается по полной. Причем первая съемка произошла у медицинского центра, подконтрольного СБ. Поэтому можно предположить, что ему поменяли внешность и сделали новый ID. Это возможно только в том случае, если он до этого момента нигде ранее не появлялся, и в базе Содружества его нет, иначе через месяц его раскроют и арестуют. По имеющейся информации, пилот грузовоза был также чист и не имел до этого ID. Как вы знаете, новые данные обновляются раз в месяц, а регистрация новых граждан происходит в течение двух недель, за время которых можно вносить корректировки или вообще удалить данные по регламенту. Все косвенные данные показывают, что это и есть наш объект. Показатели его ID средние, что немаловажно. В графе принадлежности к аристократии стоит прочерк. Это говорит о том, что данная идентификация не проводилась. Пилот грузовоза перед терактом посещал медицинский центр, после чего пропал техник, обслуживающий в нем медицинские капсулы. А на пилота было совершено покушение, которое приписывают ордену. Есть вероятность что парень бастард и имеет принадлежность к одному из аристократических родов. Вероятность подвода его к принцессе ничтожно мала, да и сама легенда не выдерживает никакой критики. Мы проверили покупку нашей секции и пришли к выводу, что объект может влиять на настроение людей. Продажа секции прошла спонтанно и не была запланирована. Скажу даже больше. Она предназначалась одной из группировок, контролирующей профсоюз докеров что в будущем выльется в конфликт между объектом и профсоюзом. Объект оперирует суммами, сопоставимыми той, за сколько был продан грузовоз, что дает еще один повод подозревать в пилоте грузовоза наш объект. Только что пришел аналитический отчет по итогам встречи принцессы и объекта. Начну с аналитической записки по объекту. Эрудирован, умеет себя держать в руках, контролирует беседу и умеет правильно общаться. Есть задатки этикета. При этом это не база знаний, а стиль жизни. Кто-то сумел привить ему определенные манеры, но местами странные и не вписывающиеся в современный кодекс. Вероятно, что родился и жил он на обитаемой планете класса А, но не похоже, что столичной или одной из густонаселенных. Имеет превосходную реакцию и самое важное, у него отсутствует нейросеть от слова совсем, что он очень умело скрывает. С учетом этого можно говорить об очень дорогих имплантатах, стоимость которых может равняться стоимости небольшого эсминца. Но и это еще не все. Есть все основания предполагать, что он понравился принцессе, а это ставит под угрозу всю нашу миссию. Если мы не примем меры, то возвращение в род нам не видать, как своих ушей. Проговорил самый худосочный из пятерки руководителей отряда наемников. Если мы попробуем сейчас вмешаться, «Принцесса может опять вспылить и сорваться не куда. Искать ее по всему фронтиру – та еще задача. Да и влипнуть в неприятности при этом она может, как и здесь. А если мы не поспеем вовремя, как на этой станции, нам не сносить головы. Тем более, пришли последние новости из Империи. Она уже восемнадцатая в очереди на престолонаследие». Сказал глава, «Как восемнадцатая? Год назад она была за первой сотней». Спросил самый старый член отряда. Серия несчастных случаев и несколько дуэлей серьезно поменяли расклад фигур. Дано четкое указание. С головы принцессы не должен упасть ни один волос. Ни в коем случае не провоцировать ее. Через две недели прибудет курьер, который привезет обезличенные чипы. Нам восстановили финансирование рода и сейчас решают вопрос о восстановлении. Но если мы провалим миссию, то нас всех зачистят. Ответил Орлов. Тогда что нам делать с парнем? Устранить его? А мне кажется, что это неплохой вариант. Если за ним никто не стоит, то это то, что нужно именно сейчас. Темная лошадка, на которую никто не поставит, и которая имеет все шансы выиграть гонку. Парень собирается отправиться на столичную планету и пройти там обучение. А это значит академия, куда нужно будет отправить и принцессу. Если он поступит вместе с ней, Тогда там уже пусть сам глава решает, достоин он или нет. Мешать мы не будем, но и помогать не станем. Пусть все идет своим чередом, а мы проконтролируем, чтобы им не мешали. «У кого-то еще есть вопросы?» – спросил глава. «Есть», – ответил самый молодой руководитель. «До прибытия финансирования у нас возникнут серьезные проблемы. Как я уже ранее говорил, серверная потребляет очень много энергии, а новый владелец отключил нас от сети станции» выдав резервный реактор с ограниченным лимитом. Есть подозрение, что он догадался, кто потребляет излишки энергии и ограничил нам поставку именно по этой причине. Ну вот и повод познакомиться с парнем. Возможно, удастся больше узнать о нем и получить материалы для ДНК-теста. Понятно, что полноценный тест не получится, но приблизительные значения мы получим. Хорошо, договоритесь о встрече с ним, тем более повод есть. «Извинимся за наших молодцев, которые шутить не умеют», сказал глава, заканчивая совещание. Жилой модуль. Я провел уже два сеанса обучения и после первого бросил все силы на изучение медицинских капсул и отладки их работы. Для этого мне пришлось купить специальную базу с доставкой к моему ангару. Ее привез курьер в сопровождении двух напряженных охранников. Если посмотреть на ее стоимость, то предосторожность не лишняя. Решение мое было обусловлено простым математическим расчетом. Увеличение скорости изучения на 10% существенно сократит общее время изучения, а с учетом артефакта древних скорость может вырасти значительно больше. После второго сеанса пришлось опять обращаться к сети и заказывать специальные лекарства, которые будут ускорять метаболизм и разгонять процесс изучения а реальный результат я смогу узнать только опытным путем. Сообщение с предложением о встрече от наемников я получил, но перенес встречу на более позднее время, так как хотел успеть изучить базы знаний по рукопашному бою и по стрелковому бою. Ставку я сделал на знания, а симулятор посещу позже.